Глава 30. Вернувшись из горзана Гельбиш заперся у себя в кабинете и выключил все телефоны. Он сидел глубоко вжавшись в кресло и разглядывал стоявшую на столе фотографию Кандара в рамке из красного дерева. Внизу стояла надпись «Любимому ученику и другу, моему третьему плечу, в день победы». Внезапно резкий порыв ветра распахнул окно. Гельбиш встал, чтобы закрыть его. По небу стремительно неслись темные клочья облаков. Волны вздыбливались у прибрежных скал, обдавая их белой пеной. Точно в такую погоду, 28 лет назад, они с Кандаром прибыли сюда в Лакуну на крохотном рыбачьем Баркасике и высадились на пустынном неприютном берегу, чтобы начать то дело, которое завершилось победой солнечным днем 19 января. А теперь тот, кто дал ему цель жизни, чьи идеи стали смыслом его существования, хочет, чтобы он признал, что все эти годы прожиты напрасно, впустую. Гельбиш прикрыл окно, но продолжал смотреть на море. «Знаешь, Фан, — сказал ему Кандар в клинике каким-то дрогнувшим неуверенным голосом, голосом, какого Гельбиш еще ни разу не слышал, — там, в Вэлловом урочище...» когда заиграли суры, и все эти люди стали плясать, дико, самозабвенно, чудовищно, непристойно, я вдруг почувствовал, что и меня тянет туда, к ним. Значит, и я мог бы. Значит, и во мне есть это. В ту минуту Гельбиш почувствовал, что тот, кто стоит перед ним, не Кандар. Кандар не мог сказать такого. Учитель превращается... Нет, уже превратился слабого, раздираемого сомнениями человека, неспособного больше руководить государством. Он попятился к двери и, нащупав ручку, выскользнул из палаты, задвинул защелку, заглянул в глазок. Кандар стоял посреди палаты и удивленно смотрел на дверь. Гильбиш отвернулся и медленно пошел по коридору. Он не сомневался, что решение, принятое им в тот момент, оставить Кандара в клинике Гарбика единственно правильное. И вовсе не потому, что, вернувшись в резиденцию, диктатор может отстранить его Гельбиша. Он примирился бы с отставкой, если это необходимо для дела нового режима, дело, которое ему дороже высокого положения и даже самой жизни. Но учитель изменил идеи. Человек там, в клинике Гарбика, не Кандар — преобразователь лакуны. Того Кандара больше не существует. Он мертв. Да, мертв. И, как всякий мертвец, должен быть похоронен, потому что идея важней выше отдельной личности, даже личности ее создателя. Он быстро подошел к столу и записал на бумажке имена тех, кто знал, что Кандар покинул резиденцию. Последним он написал имя Гуны, подумав, приписал — Гарбек. Он позвонил Гуне и попросил немедленно прийти к нему. Гуна ответила, что если ему так уж необходимо ее видеть, то может прийти к ней сам. Сдерживая раздражение, Гельбиш сказал, что речь идет о деле чрезвычайной важности, и он просит ее прийти, причем как можно скорее. Гуна вошла в кабинет, как всегда величественная и надменная. Гельбиш подошел к ней и хотел поцеловать руку, но Гуна отдернула ее. — Что ты хотел сказать мне, Фан? — спросила она тем полупрезрительным тоном, каким обычно с ним говорила. Гельбиш не переносил ни этого тона, ни ее манеры говорить ему «ты». Однако он сдержался. — Соберите все свои душевные силы, все свое мужество, дорогая Гуна! — опустив голову, сказал Гельбиш. — Что случилось? — в голосе Гуны прозвучала тревога. — Ваш племянник... Гельбиш не договорил и отвернулся. — Что, мой племянник, ну что ты молчишь? — Мой учитель убит. Тихо договорил Гельбиш. Гуна побледнела. Она сделала несколько шагов и тяжело опустилась в подставленное Гельбишем кресло. — Ты врешь, — выдохнула она и закрыла глаза. Гельбиш нажал кнопку селектора. — Врача, срочно! — крикнул он в микрофон. — «Ты врешь, Фан!» — повторила Гуна и подняла на него свои черные, не потускневшие от старости глаза. «Имя моего учителя для меня священно! Как вы могли так подумать? Подумать, что я могу солгать! Он погиб недалеки от Горзана. в горах, один, без охраны! Какое безумие! Отправиться туда одному, тайно!» «В горах!» — повторила Гуна и прикрыла глаза. «Значит, она знала», — подумал Гельбиш. «Через час его тело привезут сюда», — сообщил он. Гуна не ответила. В кабинет вошел врач, маленький человечек с пухлым личиком. Держа перед собой кожаный саквояжек, он испуганно остановился в дверях. «Укол быстро», — приказал Гельбиш. «Успокаивающий укол госпоже Гуне». И, взяв из белого шкафчика на стене маленькую ампулу, протянул ее врачу. Врач дрожащими руками надломил ампулу и приготовил шприц. — Что это у тебя руки трясутся? — спросила Гуна, засучивая рукав. Врач не ответил, лишь со страхом оглянулся на Гельбиша. Тот смотрел выжидающе. Затаив дыхание, чудовищным усилием сдерживая дрожь, врач сделал укол. Гуна опустила рукав и попыталась встать, но не смогла. Внезапно вскрикнув, Она закинула голову и рухнула на пол. Врач бросился к ней и стал щупать пульс. Гельбиш смотрел на него все так же выжидающе. — Пульса нет. Подняв глаза на Гельбиша, проговорил врач. — Не выдержало сердце, — покачал головой Гельбиш. — Подумать только, такая крепкая старуха. — Идите. Врач... Пятюси, не отрывая взгляда от распростертого на полу тела, покинул кабинет. Гельбиш позвонил и приказал вынести тело скоропостижно скончавшейся гуны. Гельбиш стоял молча, со скорбно опущенной головой, пока двое акваларов укладывали на носилки тело старухи. Когда, наконец, за ними закрылась дверь, Гельбиш поднял голову. В глазах у него стояли слезы. — Прости меня, учитель, — прошептал он еле слышно. — Прости. Что именно должен простить учитель, этого не смог бы сказать и сам Гельбиш. Может быть, смерть гуны, а может быть, то, что предстояло совершить по отношению к самому учителю. Скорее всего, последнее. А, возможно, и то, и другое. И многое еще. Впрочем, мимолетная расслабленность, столь несвойственная министру порядка, прошла быстро. Нельзя было поддаваться сентиментальности. Судьба Лакуна и ее будущее зависели сейчас от того, как быстро и решительно будет действовать он, единственный человек, знающий, какая опасность нависла над страной. Гельбиш нажал кнопку селектора и приказал немедленно собрать совет при диктаторе. Затем он распорядился доставить из горзана задержанного бандита по имени Сургут, причем сделать это сегодня же. Оставалось еще одно дело, самое важное. Послать в клинику Гарбека людей, которые должны... Но именно в этом действительно важнейшем деле Гильбиш ощущал наибольшую неуверенность. Он все еще не мог решиться на то, чтобы физически уничтожить учителя. Он знал, это самое правильное, быть может единственно верное решение. И все же не мог. Можно, конечно, отправить его. В Доманганский замок, где когда-то лакунские императоры содержали особо важных государственных преступников. Но замок заброшен и полуразрушен, его надо восстанавливать. Да и не так просто сохранить тайну, скрыть подлинную личность заключенного. Он долго сидел, прикрыв рукой глаза, и думал, думал, думал. И, наконец, решился. Он пошлет в клинику Гарбека. Раиса и двух сокваларов, с тем чтобы они немедленно доставили опасного маньяка, вообразившего себя диктатором, в резиденцию. Кстати, доктору Гарбаку тоже придется сопровождать своего пациента. Он снял трубку селектора и, услышав голос Раиса, приказал ему немедленно явиться. Что касается Парваза, секретарши диктатора, а также других, возможно, подозревавших об исчезновении Кандара, то тут Гельбиш не видел особой проблемы, так же, как и в том, чтобы заставить Сургута признаться в убийстве диктатора по поручению Куна Кандара. Все десять членов Совета собрались в зале заседаний и восседали за огромным круглым столом в массивных креслах, спинки которых украшал герб Лакуны. Слегка встревоженные экстренным вызовом, они молча ожидали появления диктатора. Но вместо диктатора в зал вошел министр порядка и сел на место председателя в кресло, отличавшееся от остальных десяти большей массивностью и величиной герба. Удивленные этим обстоятельством, Гельбиш редко являлся на заседание совета, присутствующие растерянно переглянулись. Некоторое время Гельбиш сидел молча, опустив голову. Наконец он выпрямился и обвел присутствующих тяжелым взглядом. С подобающей медлительностью и сдержанной скорбью он сообщил о злодейском убийстве великого преобразователя Лакуны. Убийца тайно проник на территорию резиденции и, пробравшись в спальню диктатора, двумя выстрелами в сердце оборвал его жизнь. Убийца схвачен, личность его установлена, Это некий Сургут, активный участник горзанского восстания, личный друг Куна Кандара. Члены совета подавленно молчали. Раздались рыданию. Это не собладал со своими чувствами престарелый генерал. «Господа члены совета», — продолжал Гельбиш, «гроб с телом диктатора будет выставлен во дворце нации» чтобы народ Лакуны мог отдать последний долг своему вождю и учителю. Но образ великого Лея Кандара должен остаться в памяти народа вечно живым, ничем не омраченным. Вид убитого не должен оскорблять веру и любовь тех, кто знал его живым, кто верил ему живому, кто любил его живого. Поэтому гроб должен быть выставлен закрытым. Члены совета дружно закивали в знак одобрения. Престарелый генерал даже зааплодировал, но, встретив удивленные взгляды остальных, тут же оборвал свои аплодисменты. Поднялся Уйва Чобаш. Срывающимся голосом, но достаточно выразительно, поэт продекламировал тут же сочиненное гигзаметром четверостишие как он пояснил начало траурной песни, звучавшее весьма трогательно и даже величественно. В заключении он выразил восхищение мудрым и дальновидным решением министра порядка. Один за другим члены Совета вставали и выражали глубокую скорбь по поводу безвременной гибели отца лаконского народа. Все, дрожа от негодования, проклинали гнусного и подлого убийцу и требовали его публичной казни по древним законам Лаконы, а именно колесования. Слезы стояли в глазах великого мусорщика. Даже великан молотобоец тихо всхлипывал, утирая рукавом нос. Когда все десять произнесли приличествующие случаю речи, поднялся Гельбиш. Он сказал, что в соответствии с давними пожеланиями диктатора предлагает на пост главы государства самого популярного человека Лакуны, верного последователя Лея Кандара, великого мусорщика Грона Барбука. От испуга великий мусорщик издал непристойный звук. И хотя звук был достаточно громок, его не услышали. Все, вскочив с мест, бурными аплодисментами приветствовали нового диктатора. Правительственное сообщение. Совет при диктаторе с глубочайшим прискорбием сообщает, что вчера в 11 часов вечера трагически погиб от руки наемного убийцы, великий преобразователь Лакуны, гениальный ученый-гигиенист, почетный член Лондонского королевского общества, а также Академии наук Франции, Испании, Италии, Голландии, Японии, Монако, Греции, Колумбии, Диарисии, Сарданеллы и Мойвы, Лауреат премии Гельмгольца, Пастера, Гешонека, Коха, Менделеева, Гвадеамуса и Шамрая, кавалер двадцати 29 орденов сана высшей степени с двумя золотыми метлами, вождь и отец новой лакуны, Лей Кандар подлый убийца подкупленный презренными врагами лакуны мечтающими вернуть нашу страну к прежним временам нищеты и бесправия двумя выстрелами в сердце оборвал доблестную жизнь нашего любимого вождя и учителя во время покушения погиб защищая диктатора его верный телохранитель кош парвас убийца некий сургут Участник горзанского восстания на первом же допросе признался, что действовал по поручению куна Кандара, злейшего врага, новой лакуны. Совет при диктаторе.